Краткое послесловие. Идти по пути стоицизма – это вам не в берюльке играть. Если кто-то думает иначе, то сильно ошибается. Вам придется хорошенько потрудиться для того, чтобы все усвоенное стало частью вашей жизни, чтобы полученные знания трансформировались в полезные привычки, чтобы правильные суждения стали автоматическими это все равно, что управлять автомобилем. Вначале мы напряженно думаем о том, что мы должны сейчас сделать, но со временем правильные действия совершаются словно сами собой. Точно таким же образом думают и действуют продвинутые мудрецы. Терпение, труд и настойчивость изменят вашу жизнь к лучшему. И сравнивая себя нынешнего с собой прошлым, вы будете удивляться тому, почему вы раньше не дошли до такой правильной жизни. Но если дошли, не расслабляйтесь. Сев за руль после длительного перерыва, вы уже не сможете почувствовать себя асом вождения, даже если когда-то и были таковым. Практиковаться в стоицизме нужно постоянно. По двум причинам. Во-первых, совершенству, как известно, нет предела, и вы всегда имеете возможность стать еще лучше и сделать свою жизнь еще более правильной. Во-вторых, постоянная практика будет поддерживать вас в тонусе. Долг платежом красен. Вы с этим согласны? Отдайте моральный долг древним стоикам, которые создали для вас такое замечательное искусство правильной жизни. Приобщите к стоицизму кого-то из ваших знакомых. А может и ни одного. А может, со временем вы создадите свою школу современного стоицизма. Почему бы и нет? Ваша жизнь в ваших руках, а делая что-то для общего блага, вы приносите пользу самому себе. Все, что мы видим, изменяется и когда-нибудь исчезнет. Внешние события и окружающие люди не могут причинить беспокойство тому, кто понимает, что наше беспокойство – рождается внутри нас. Непобедим тот, кому опорой служит его разум. Что бы такого умного еще сказать? Впрочем, пора закругляться, ибо все, что имеет начало, должно иметь и свой конец. Так учил Эпиктет, а с ним не поспоришь. Правильной и спокойной вам жизни.